Глава четырнадцатая. Тиха предвесенняя ночь. Чудесный вечер медленно, но верно перетекал в прекрасную ночь, когда звезды почему-то кажутся большими и близкими, а ветер несет с собой удивительно свежий запах леса, талой воды, просыпающихся мхов, грядущих дождей. «Весной запахло!» — ёмко сформулировал весь этот сложный букет запахов Терентий, внезапно появившийся перед Таниным лицом. «Стоило ей только подойти к окну, как ты уже тут!» Вран деловито вытянул кота с подоконника и переместил на кресло. И, конечно, сразу же хвостом ей в лицо. «Мой хвост-то значительно лучше твоего! Длиннее, пушистее и красивее!» Моментально оскорбился кот. «И мягче!» «Конечно, конечно! Надо Гудине намекнуть!» «Вот где у нас кладезь мягкости, пушистости и количество лишней шерсти!» Язвительно парировал Вран. «Тьфу ты, птенчик! Да чтоб ты понимал в интригах!» Дело оскорбился Терентий, пригибая к себе сонную мышку и умещая щенка, как свою подушку. Изверг, Придавишь, дитятка!» Возникла на спинке кресло Норуш, и кот оскорбленно поднял подусники. «Да что ж такое это? а?» «Никто не ценит, никто не уважает, никто не...» «Терень, ну что ты, мой хороший?» не очень хотелось спать, а оскорбленный Терентий ходил бы и бубнил что-то заунывное, периодически оскорбленно срываясь в тоскливый вой. Гораздо дешевле было вовремя утешить, чем просыпаться от того, что над тобой кто-то голосит. «Бедный я, несчастный...» «Никто меня не любит!» Так что профилактические комплименты были применены вовремя, и Терентий довольно разлегся в кресле, каким-то парадоксальным образом заняв его полностью, от подлокотника до подлокотника, да еще и слегка свесившись вниз. Таня пошире открыла форточку и устроилась под одеялом, предвкушая отдых и... Ей показалось, что она только-только глаза закрыла, как раздался какой-то шум, чем дальше, тем больше напоминающий многократно усиленную озвучку фильма о жизни в джунглях. Бедная крохотная мышка полезла к Тане под подушку. Сама Таня ошеломленно подхватилась с кровати, судорожно соображая, кто именно может так орать и куда именно ей бежать, к эпицентру этого безобразия или наоборот, подальше». Правда, через несколько секунд она уже достаточно проснулась, чтобы осознать, кто она и где именно находится. Так что второй вариант отпал сразу. «Гостиница! Там что-то случилось!» «Что? Опять Гудине?» «Но! Но там опять уже на два голоса!» По Танинам ощущениям руха ни в каких обстоятельствах вопить не стало бы, разве что рычать оттут. Все это Татьяна обдумывала уже по пути к кухонному проходу, который Шушана уже традиционно не закрывала. Стоило только выскочить в гостиничный коридор, как какофония многократно усилилась. Хотя казалось, куда уж больше-то. В коридоре металось... метались существа, которые и производили весь этот шум. Причем эти существа были явно разновидовые. «Так, секунду, а почему это тут так много крыльев, а?» Сходу озадачилась Таня, которая, видимо, с перепугу рявкнула. «Стоять!» Так что застыли даже те, кто в данный момент был в воздухе. Вспыхнул свет, причем и электрических, и не совсем. У окна стояла Рууха, подняв повыше руку с комком огня. Выражение ее лица было, что называется, эпическим. Отчасти Таня ее понимала. Рууха смотрела на здоровенного Беркута, который завис под потолком в коридоре, держа за хвост рыжего лиса. Под ним, раскинув крылья, стояли оба гуся, а под ближайшей батареей мельтешил Гудини со здоровенным марлиным пером, которая явно не проходила в тамошний нарушный проход. «Регина!» — Таня окликнула почтенную лисью даму, явно прикидывающую, как бы метнуть пламя в беркут, а не повредив внуку. «Регина — это наш пациент, не надо в него ничего кидать!» Ошалевший лёлик, который даже в лисьем виде выглядел до глубины души шокированным и перепуганным, а также слегка ошарашенный вид Ильдара, подсказали рухи, что произошло какое-то недоразумение — и она, сжав ладонь, погасила огненный сгусток. Рядом на подоконнике переживала Шушанна. Ильдар, простите, а вы не могли бы отпустить лиса? Только, пожалуйста, не бросайте его с высоты!» Как можно мягче попросила Таня. За ее спиной из кухни вывалился Вран, в ногах которого запутался Терентий и воскликнул. «Что случилось-то?» Ответом ему был звучный лисий шмяк. Нет, Ильдар слегка спустился, а, возможно, и вовсе собирался приземлиться и там отпустить лиса. Но Леланд задергался, заизвивался, вот и выскользнул из когтистой беркутиной лапы. «Лёл, Алексей, как вы?» «Пока не знаю», — Надива чётко ответила лис, мотая головой. «Ильдар, вы можете опуститься?» Таня не видела раньше, чтобы орлы просто висели в воздухе. Парить-то тут не на чем. Никаких восходящих воздушных потоков в гостиничном коридоре в помине нет и никогда не было. Вместо ответа Ильдар мягко спланировал на пол, хищно сверкнув глазами в сторону гусей. Те поспешно попятились подальше. «Гмм, все целы?» Таня в полной мере ощущала себя в положении «если не я, то кто?» Так что пришлось брать ответственность на себя. «Куда же от нее деваться?» «Я?» «Да», — с достоинством ответил Эльдар. «Я? Вроде тоже». Леланд поочередно вытянул все четыре лапы, покрутил головой, потянулся, нервно зевнул и сел, обернувшись хвостом. «А можно уточнить, что это было?» Вран присел на подоконник, заинтересованно переводя взгляд с одного участника бедлама на другого. «Я в принципе не против такой побудки, но мне просто интересно». «Говори за себя! Я вот против!» — проворчал Терентий. Впрочем, практически не слышно. Очень уж грозно выглядел Эльдар. «Да, у меня тоже вопрос. Почему этот птеродактиль напал и схватил моего внука?» — прищурилась Регина. «Я не птеродактиль, а Беркут», — сухо отозвался Эльдар. «И ваш внук почему-то влетел в мою комнату, словно у него гм, хвост подпалили». «Простите, пожалуйста». Лёлик выглядел весьма пристыженным. «Я, наверное, перепутал комнаты. У вас была дверь приоткрыта, а я... а я был слегка не в себе». «И часто у вас так? Меня, сами понимаете, очень интересует, сколько еще раз вы будете врываться ко мне, а потом вопить и размахивать лапами. Вы хоть понимаете, что я вас не порвал на лисье лоскутки, только из безграничного уважения к хозяину этой гостиницы и к Тане?» «Эй, потише!» — Регина не боялась никого, включая гигантских орлов. «Ещё неизвестно, кто кого пустит на лоскутки и перья!» «Известно!» — не поворачивая головы, ответил Ильдар. В ладони Регины снова блеснула, и Таня отчетливо осознала, что или она сейчас вмешается, или все закончится не очень хорошо. «Так, Регина, пожалуйста, не надо. Ильдар, я вас поняла. Лёл, в смысле, Леланд, а что случилось? Вы себя неважно чувствуете?» Лёлик упал на бок, встал с пола уже в человеческом виде, потер лицо, а потом недоуменно ответил. «Мне жуть как неловко, но у меня вдруг начались такие кошмары, что я даже не очень понимал, где я, что со мной. Реальность или сон? Стоило только глаза закрыть. Ух, что начиналось! Ну, я и решил сходить проветриться, хоть по коридору походить. Только вышел, тут же явились гуси, наверное, решили проконтролировать, чего это я тут делаю». А мне так спать хотелось, но и глаза закрывать было нельзя. Короче, я ходил, ходил, сон накатывает вместе с жутью. Гуси топочут, карбыш у батареи шуршит. А тут как раз дверь приоткрыта, но я и решил, что умоюсь, может, полегчает. Шагнул в комнату, а там как-то все не так, запах другой и вообще. «Так что ж ты полез?» — не выдержал вран. «Да я решил, что это продолжение моего состояния». «Кошмары такие правдоподобные, с запахами, с осязанием. Неловко развел руками Леланд. «А потом?» — поторопила внука Руха, которой очень хотелось уточнить. «Надо ли устроить подпаливание Беркута или пусть живет?» «А потом мне показалось, что за мной охотник стоит с ружьем, прямо за спиной. Ну, я и ринулся вперед». «Прямо на диван, где сидел Ильдар», — дополнила Таня. «Я ж этого не знал, а увидел, как надо мной взмывает кто-то». «Это был я», — с превеликим достоинством отозвался Ильдар, непринужденно вытягивая вперед здоровенную когтистую лапу исчищая с клюва рыжие шерстинки. «Ну, я тогда и этого не знал», — покаялся Лёлик. «Вы простите меня, пожалуйста. Это я виноват. Напугал вас». «Ну, напугать-то не напугал». Ильдар смерил рыжеволосого типа с нисходительным взглядом. «А вот озадачил, да, знатно». И давно это с тобой? Он непринужденно перешел на ты, явно осознав, что перед ним нечто молодое, почти птенец в его понимании. Нет, вообще-то, я кошмары видел только в раннем лисячестве. Ну, когда дядя пошутил и поставил вокруг кровати мышеловки, и они всю ночь щелкали. Гнусный тип между нами, вздохнула Регина, я его тогда? Гм, знатно проучила. Он полгода шерсть отращивал. Орел оказался не то что невиновной, а даже пострадавшей стороной. Так что она сбавила обороты и смотрела на Эльдара уже вполне благосклонно. В конце-то концов он вообще молодец, мог бы и сразу прибить лиса, ворвавшегося к нему с непонятными побуждениями. «Так, а почему дверь у Ильдара была приоткрыта?» – удивилась Таня. «А это я тебе могу сказать почему». Шушана весьма строго смотрела вниз – Там всё мельтешил Гудини, который страдал всем своим организмом над огромным орлиным пером. Бросить свою прелесть он никак не мог. Сломать пополам тоже. Лапы не поднимались. А утащить был не в состоянии. Перо не проходило в проход. «Гудини, ты почему двери не закрыл?» Тани с трудом давался серьезный тон. Очень уж уморительно выглядел Карбыш, который от отчаяния сел на перо, надеясь, что его добычу не заметят. «Чего ты там шуршишь?» — удивился Ильдар. «Можешь забрать его себе, я разрешаю». Он справедливо считал, что выпавшие перья обратно не вставить. А раз так, то зверек, который помогает ему не чувствовать себя неловко, вполне может взять их себе. Ильдару совсем не жалко». Карбыш возликовал, аж подпрыгнул немного, бережно огладил лапами чуть примявшееся перо, аккуратно взял его в зубы и потрусил по коридору, к более широкому входу в свои норы. «Ну, с этим разобрались», — кивнула Таня. «Ильдар, как вы себя чувствуете?» «Спасибо, гораздо лучше», — церемонно кивнул Беркут. «Я даже немного рад, что так получилось. Невольно проверил и крылья, и лапы, и равновесие». Таня удивилась, а потом припомнила, что имеет дело не с обычной птицей. Вполне возможно, что у Ильдара столь же быстрая регенерация, как и у воронов. «Я очень рада. Вас проводить в комнату». Таня приоткрыла дверь в темноту, и тут Лёлик, невольно туда покосившийся, резко отшатнулся, рванул в сторону и наткнулся на Врана. «А ну-ка, стой! Куда тебя опять понесло?» Вран невольно проникся сочувствием к молодому лису, вот и придержал его». «Поди еще пойми, куда его опять унесет». «Прости, я чего-то опять как будто уснул». Удивленно помотал головой Леланд. Таня переглянулась с Региной. Обе слышали, что Лелик говорит на диво четко, но пока шли выяснения срочных обстоятельств, было не до констатации этого факта. Да и потом, может, это временно. А вот выяснение причин его странного, кошмарно-полусонного состояния очевидно стояло на первом месте. «Лелик!» «А ну-ка сосредоточься!» «Морок она тебе нет», — строго приказала Регина. «Нет, бабуль, ты же знаешь, что меня невозможно заморочить!» «Зато нажелать гадость, ну, слегка проклясть, можно запросто!» Гневно раздула ноздри Регина. «Ну что ты так на меня уставился?» «Пожелание кошмарной ночи!» «Фирменный знак скандальной бабки лиусы «Вот что я никак припомнить-то не могла!» «Леусе эта пакость досталась от ее лиса бабки. «Она же тебя касалась?» Еще бы!» — откликнулся Вран. «Прямо на шее висела». «Ну вот, в глаза точно смотрела, раз ты смог ее в машину без боя отправить!» — кивнула Регина. «Так что сегодняшнюю ночь тебе спать нельзя!» «Это только одну ночь действует!» — осторожно уточнил Люлик, поюжившись. «Одну после телесного контакта и взгляда глаза в глаза!» — уточнила его бабушка. «Весело тут у вас!» — заметил Ильдар. Экая затейливая лисица. «Не то слово!» — сверкнула глазами Рууха. «Только она, бедняжка, кое-чего не учла. А в частности, меня. Главное, найти, где она сейчас». «Кстати, а где у нас Крамиш? удивился Вран. «Тут такая потех шумиха, а его нет как нет». «Он через чердак ушел еще пару часов назад», — доложила Шушана, которая всегда точно знала, куда и когда кто-то уходил или приходил на ее территории. «Эй, Лёлик, не спи!» — вран потряс за плечи лисовина. «Не спи, а то опять снится всякое будет». Э, -э может, кофе?» — неуверенно предложила Таня. Предложение слегка развеселившегося Ильдара пустить за лисом гусей, но не просто так, а с заданием щипать, если начнет останавливаться, Таня отмела сходу. «Его после наших гусей лечить месяц придется». Тогда Эльдар, великодушно сняв свое предложение, удалился на отдых. А Таня проверила, закрыта ли у него дверь, и отправилась варить бодрящий напиток. Остаток ночи прошел энергично. Леланд под завязку опившийся кофе вышагивал в коридоре, борясь со сном. Его караулил Вран, А Таня с Шушаной, Рухой и Терентием заседали в кухне. Оттуда и Лелика прекрасно видно, и время проводить там приятно. «Бедный мой лисенок!» Вздыхала Руха, а потом заговорщицки понижала голос. «Но ведь он отлично говорит, просто прекрасно! Как у вас тут, Танечка, интересно получается? Ну, прямо все-все идет на пользу дела. Интересно, а Лелечек это заметил?» Он заметил, но не сразу. А когда в очередной раз, проходя мимо Врана, ответил на его «Не спи, замёрзнешь! Сам не спи, свалишься с подоконника, клюв на бок свернёшь!» Фыркнул он и резко остановился. «И чего ты замер?» Ты, ты это слышишь? Лелик изумленно уставился на Врана. Я, я говорю, не заикаюсь. Ну да. А ты что только сейчас понял? Рассмеялся тот. Хотя тебе так досталось, что это и не удивительно. С этого момента все стало проще. Леланд так обрадовался, что сон с него как лисьим хвостом смахнуло. Ну вот. констатировала Руха, глядя на внука, который исполнял какой-то затейливый танец лисьего восторга посреди коридора. «Вот теперь можно и попраздновать. Танечка, а вы любите внезапные ночные праздники?» Пока Таня с Региной в четыре руки накрывали на стол, ибо с лисьей точки зрения праздник без застолья не праздник, кое-кто тоже радовался жизни. Правда, совсем по иному поводу. «Ну, теперь-то ты меня припомнишь!» Шипела Леуса, сидя в материнской машине на соседней улице, откуда были видны окна гостиницы. Вон как все осветилось и не гаснет. Интересно, а снаружи видно будет, что там происходит? Лисье любопытство притча во языцах. И нет бы лиса деви сидеть себе спокойно. Так нет, отправилась поторжествовать. Да и попалась на глаза одинокому ворону, который, учуяв свежий почти совсем весенний ветер, вылетел размять крылья. «О как! И кто это у нас такой любопытненький, а?» Крамиш прищурился, склонив голову на бок, легко увидев истинную природу рыжеволосой красавицы. «Утте, лисонька! И что же это мы тут вынюхиваем с таким добрым-преддобрым выражением на морде, а?»